Глава пятая. Зундер команда. Кабинет географии был совершенно гол. Доска, стол и три ряда парт. Служкин стоял у открытого окна и курил, выпуская дым на улицу. Дверь была заперта на шпингалет. За дверью бушевала перемена. В коридоре рядом с кабинетом зазвучал топот и гомон. Кто-то подёргал дверь. Раздались шлепки брошенных на пол портфелей. Изнутри закрыто прозвучало за дверью: "Там сидит козёл. Блин, щёлка узкой не посмотреть". "Баскакова, ты географа нового видела, какой он?" "Да уж, поbash тебе". Кто-то явно изменённым голосом противну закричал в замочную скважину: "Географ, открывай! Хуже будет. Рыжий, постучи ручкой, как завуч их постучит. Сам стучи. Чего шестого нашёл, да? Ты, блин, скотина, чего ручку-то мою берёшь?" В дверь резко и чётко отстучали ручкой. Затем наступила тишина. Школьники ждали. Затем грянул звонок на урок. Дверь распахнулась, и два только Слушкин с Двинуш Пингалет в класс с рёвом воплями и грохотом ринулась толпа девятиклассников. Впереди прорывались пацаны, пихая друг друга и выдёргивая из давки портфели. Слушкин молча сел за свой стол. Девицы, проплывавшие мимо него вслед за пацанами, с интересом оглядывали нового учителя. Девицы в основном были крупные, а пацаны мелковаты, как ранняя картошка. Ну, среди них попадались редкие экземпляры величиной со Слушкина. Слушкин ждал, пока все рассядутся. Школьники орали, дели о парты. Наконец, сплошной гул перешёл в сдержанный гомон, и весь класс ожидающе уставился на учителя. Слушкин поднялся, — Что ж, здравствуйте, девятый вы, — сказал он. — Привет! — запищали с задних парт. — Я вижу, класс у вас развеселый, — заметил Слушкин. — Давайте знакомиться. Меня зовут Виктор Сергеевич. Я буду вести у вас географию весь год. — А чё не Сушка? — крикнули с задних парт. — Сушка, баще! Комментарии оставьте при себе предупредил Слушкин, иначе комментаторы вылетят за дверь. но комментаторов угроза не произвела никакого впечатления. Для уроков вам будет необходимо общее тетрадь. Тетрачи дружно возмутились и удивиться с передних парт. Да, общее тетрадь подтвердил Слушкин. Для того, чтобы записывать свои умные мысли или глупые, какие есть, в общем. А у нас никаких нет. Раньше тетради не нужно было. Я наших не буду заводить и все дела, заявил маленький рыжий на соты парень с хриплым пиратским голосом. Голос этот звучал в общем хоре с первой секунды урока и не умолкал ни на миг. Не будем заводить, орал из задних парт эти в баню. Тихо, гаркнул Слушкин. Закрыть рты. Гам как рожь под ветром волной приугас, пригнулся И тут час вырос снова. Служкин отважно ринулся между рядов гудящие гальёрки и сразу врезался ногой в чью-то сумку лежащую в проходе. "Пакет ты что пинаете?" злобно рявкнула какая-то девица. "Убери с дороги", огрызнулся Служкин. "Ну вы купите, если порвали", нагибаясь, пробурчала девица. Слушкин двинулся дальше, но гам стоящий в кабинете не имел эпицентра, который можно было бы подавить, чтобы замолчала и периферия. Вокруг Слушкина волоклась аура относительной тишины со всех сторон, обвиваемая шумом. Слушкин набежал парты и вернулся. "Есть староста класса?" грозно спросил он. "Нету ли кующий завопила галёрка?" "Есть. Мы все старсты." «Ергин!» — староста выдал рыжий и носатый. «Ергин!» встань — встань! — купился Слушкин. Никто не встал, но все головы развернулись к неведомой точке. «Ергин!» — тоном выше повторил Слушкин. «Вставай, тебе говорят!» — услужливо закричали несколько голосов. «Вставай, козел!» — оглох, что ли? С задней парты в проход упал пацан, выпихнутый соседом. Слушкин ждал, пока он поднимется. Пацан был щуплым, с откровенно кретиническим лицом. Он застенчиво улыбался и бормотал. — Что я-то? Что я? Галерка ржала. Сядь с ненавистью велел Слушкин, и схватил со стола классный журнал. — Ладно, девятый В, — сказал он. — Сейчас я прочитаю список класса, а вы меня поправляете, если я буду неправильно произносить фамилии. Агафонов, патефонов, телефон, салдофанов поправляли Салушкин. Градусов девятый взревел от восторга. Только векните чего уроды заорал рыжий и носатый с хриплым голосом. Но за его спиной пацан уже разинул рот, и рыжий, развернувшись, врезало ему кулаком в бровь. Пацан повалился назад, руша с собой и две парты с вержащими девицами. Слушкин грянул журналом о стол. «Встать всем!» Девятый «В» криво и в разнобой поднялся. Задние парты тоже гремел Слушкин. «Подровнять ряды!» «Сесть! Встать! Сесть! Встать!»